Глава семнадцатая. Закрытая территория техномир. Хитрость против силы. До последней секунды. Амфитеатр техноцентра, закрытой территории техномир, считался лучшим местом для созерцания поединков.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 Безапелляционно заявил голова. Ну знает, какую нанадрянь туда намешали. Это ж не дом наслаждений, гарантий никаких. Осядет, потом только в клинику кров чистить. А это денежки, посетовал Костя Йорж. Хорошо, что они пришли. Народ здесь собрался разный, а с чистильщиками его друзей точно никто не обидет. Было шумно и весело. Технэм на котлу мертвецов косились.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 Механический ящер выбежал на арену, разбрасывая песок мощными задними лапами и спустил низкочастотный рев такой силы, что даже смикшированный фильтрами поверг зрителей в дрожь и вызывал нестерпимое желание ударять, сломя голову. Прямо под кинжальные лучи лазеров проплавивший песок там, где только что стояла их храбрая микро. Как говорится, пришел, увидел, промазал. Поршень Михаасиева, отогнённая пустым скафом, метнулась в разные стороны по заранее продуманной схеме. Они уводили механического динозавра от места, где одиннадцать секунд назад зарылся в чёрный песок засадный полк Микры. Санёк, комфортно устроившись под тонким слоем песочка, он наблюдал за происходящим с помощью цветного экранчика приблуды. Бой развивался по плану.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 Как и следовало ожидать, слабым оказался пустой скаф. Совокупный удар плазмы его попросту испарил, как и планировалось. Оставшиеся тут же ответили строенным залпом в грудное сочленение под мощными бронеплитами шеи. Защитное поле Литранакса нейтрализовало большую часть мощности. Остатки энергии не причинили ему вреда, лишь опалили зеркальную поверхность, слегка подкоптив противолазерный слой.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 Расход энергии у дрона был колоссальный. Судя по датчикам, температура воздуха над Саньком поднялась с двадцати двух до сорока восьми с половиной градусов, почти сауна. А ведь ни один заряд плазмы не ударил ближе к тридцати метров. Главная битва кипела в стране, и там уж точно была настоящая баня. Санюк видел, как дрожит воздух над спекшимися пятнами попаданий.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 даже боевой режим, удваивающий скорость восприятия, не особо помогал. Хвост динозавра метнулся вниз, сверкнул килогерговым разрядом впустую. Фигурки в скафах, крошечные в сравнении с огромным боевым роботом, метнулись в стороны, прилипли к передним лапам опорам. В такой позиции бить из мощного орудия мехи не рискнули, зато малые бластеры клашматели во всю. Сонёк видел, как полыхает защита скафов, растрачивая драгоценные эрги на компенсацию точечных уколов. Попаданий было куда меньше, чем ожидал Сонёк. Похоже, операторы мехов работали почти в слепую. Плазма бойцов-микры не только испачкала броню, но и попортила датчики на динозавровом брюхе. Ушли!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 прикрывающая главный шейный сервопривод такую не пробить никаким кумулятивным снарядом Санёк лихорадочно размышлял удастся ли ему незаметно сместиться на четыре метра зависит от того все ли датчики выжгли партнёры а если не все то смогут ли оставшиеся датчики отследить его по ползновению все-таки Санёк был не в скафее а в маскировочном комбее и единственный источник энергии у него батарея приблуды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 И прострачат его комби, как швейная машинка тряпочку. Нет, торопиться не надо, надо ждать. И Санёк ждал, наблюдая, как приближается парочка мехов. Ждал, готовый к броску в любую секунду. Вдруг кто-нибудь из мехов взглянет на песок и увидит бугорок Санкиной головы с матовыми стеклами очков. Но мехи под ноги не смотрели. Они предвкушали развлечение.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 Некоторое время Санёк не безудовольствия наблюдал подублирующему тактическому дисплею, как Спрингер ловко уворачивается от плевков плазмы и рошерков бластеров. Потом убрал ножи и двумя руками разом выдернул шланги из височных гнёст дяди Стёпы. Наверное, это был неправильный способ подключения, потому что мех дико завопил, схватившись за голову, а когда Санёк развернул его кресло, то увидел выпученные красные глазищи и кровь, стекающую по подбородку из прикушенной губы, а через секунду Санёк сообразил, что так обойтись со стрелком мехом было неправильно не только с точки зрения здоровья последнего. Со всех сторон зазвинело, заурчало, а проникновенный женский голос сообщил: "Аналис ваших биометрических данных таков. Никто из вас, мальчики, не способен мной управлять."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 Голос идентифицирован. Желаете управлять устно, Степан, или подключитесь? Санек схватил первое, что попалось под руку, комок какого-то пластика, и запихнул в рот дяде Степа, раньше чем тот успел что-либо скомандовать. Сообщаю о втором несанкционированном проникновении, объявил тонный женский голос. Если желаете присечь или обездвижить нарушителя, ну наконец-то! В рубку дрона влез голый поршень. Голый, потому что в скафее протиснуться в люк робота было невозможно. Влез, подтянул за собой окровавленное тело, мелько могледел поле боя, шагнул к одной из свободных консолей и ваткнул шланг в гнездо на своем виске. Лысый стрингер, похоже, знал, что делать. Это радовало. Через минуту освещение мигнуло. Дрон завибрировал.